Вернувшись в Рёкан, Хасина заглянул в свой номер. Наката, как он и думал, по-прежнему спал. Знакомая картина. «Пусть спит, если спится». Камень лежал в головах Накаты на прежнем месте. Парень положил рядом пакет с булочками и пошел в фуру. Переодев белье, он запихал грязное в бумажный пакет и бросил в мусорное ведро. Залез под одеяло и сразу уснул. Проснулся Хасина утром около девяти. Наката по-прежнему сладко спал рядом в той же позе. Его дыхание было спокойным и размеренным. Хасина один сходил на завтрак и, встретив горничную, попросил товарища не будить. «Постель можете не убирать», — сказал он. «А ничего, что он так долго спит?» — обеспокоилась горничная. «Ничего, ничего, не помрет. Будьте спокойны. Я его знаю, это он так силы восстанавливает». Купив на вокзале газету, Хасина присел на скамейку и стал изучать, что идет в кино. В ближайшем кинотеатре ретроспектива фильмов Франсуа Трюфо. Парень понятия не имел, кто это такой. Не знал даже мужчины или женщины. Сеанс был из двух фильмов, и он решил пойти, чтобы убить время, до вечера. Показывали 400 ударов и стреляйте в пианиста. Зрителей собралось всего ничего. К заядлым киноманам Хасина не относился. Так... ходил изредка, и то лишь на кунг-фу и боевики. Естественно, в ранних фильмах Трюфо многое было ему не очень понятно, да и сюжет развивался слишком вяло. Ну, Все-таки старое кино. Тем не менее, Хасина смог получить удовольствие от особой атмосферы фильмов, от их изобразительного ряда, тонких психологических образов. По крайней мере, скучать ему не пришлось. Когда все кончилось, он даже подумал, что было бы неплохо посмотреть какие-нибудь другие картины этого режиссера. От кинотеатра Хасина дошел до уже знакомой торговой улочки и заглянул в ту самую кофейню, где был накануне. Хозяин узнал вчерашнего клиента. Парень сел за тот же столик и попросил кофе. Он опять оказался единственным посетителем, из динамиков доносились звуки виолончели. Первый концерт Гайдна. «Диолончель Пьер Фурнье», — сообщил хозяин, ставя перед Хасина кофе. «Звук очень натуральный», — оценил Хасина. «Совершенно с вами согласен», — сказал хозяин. «Пьер Фурнье — один из наиболее почитаемых мною музыкантов. Это как дорогое вино, букет, гамма чувств. Согревает кровь, ласково веселит сердце. Для меня он всегда Фурнье-сенсей». Никаких личных связей с ним у меня нет, конечно, но он для меня вроде учителя. Под плавные чистые звуки виолончели Хасинов вспоминал детство, время, когда он каждый день бегал на речку, что текла недалеко от их дома, удил в юнов и другую рыбешку. Тогда можно было ни о чем не думать, а просто жить, пока живешь, что-то с собой представляешь, все идет само собой, но потом... Вдруг все меняется. Жил, жил, и оказалось, что я... Ничто. Странно. Человек на свет появляется, чтобы жить. Разве не так? А я только терял то, что во мне было. Если так дальше пойдет, что получится? Никому не нужная пустышка. Это же неправильно. Ничего странного... — Как бы все это изменить? — Папаша! — окликнул Хасина, сидевшего за кассой хозяина. — Да, слушаю вас. Извините, может, у вас есть минутка? Не расскажете немного про Гайдна, который это сочинил? Хозяин подошел и с воодушевлением стал говорить о Гайдне, каким он был, о его музыке. Вообще-то хозяин был человеком застенчивым, но когда речь заходила о классической музыке, на глазах превращался... В Цицерона он рассказал, что Гайден служил придворным музыкантом, за свою долгую жизнь сменил ни одного покровителя и очень много музыки писал на заказ. А каким он был человеком, приветливым, скромным, щедрым и при этом реалистом. И в то же время таким сложным, погруженным в тихий сумрак, который носил в себе Гайден, в каком-то смысле загадка. Честно говоря, люди не подозревают, сколько в нем скрыто мощного пафоса, но он жил в феодальную эпоху, и поэтому ему приходилось искусно скрывать свое «я» под разными одеждами, улыбаться, шутить, веселиться, иначе, наверное, его бы раздавили. Многие, сравнивая Гайдна с Бахом и Моцартом, считают его фигурой легковесной. И в том, что касается музыки, и в том, какую жизнь он вел. Долгие годы Гайден был новатором, но не авангардистом. Но если слушать его музыку внимательно, пропуская через сердце, в ней можно почувствовать скрытую тоску по современному образу. Она как далекая, несущая дух противоречия эхо, беззвучно пульсирует в его музыке. Вот, послушайте, звучание негромкое, но в нем дух. полный мягкого юношеского любопытства, проникнутый центростремительной силой, настойчивостью и упорством. Как в фильмах Франсуа Трюфо. «Вот-вот!» — подхватил хозяин и, забывшись, хлопнул Хасина по плечу. «Именно! Это и через его фильмы проходит. Дух, полный мягкого юношеского любопытства, проникнутый центростремительной силой, настойчивостью и упорством». Когда кончился Гайден, хозяин еще раз поставил для Хасина Эрцгерцога в исполнении Рубинштейна, Хейфица и Фойермана. Под звуки трио парень опять занялся самокопанием и предавался этому занятию довольно долго. Будь что будет, пойду за накатой до конца. Черт с ней, с работой! Решился Хасина.